не слишком большого умственного напряжения, работа неутомительная даже для инвалидов. — Отказываюсь принципиально. — Может быть, барон, вы принципиально откажетесь и есть? — спросил Цандр. — Что за нелепый вопрос. Про продуктами мы как будто обеспечены. На сколько времени и сколько времени продлится наше путешествие этого?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 Только одна природа может сделать людей истинно свободными и равными. Все сейчас нужно одно — немедленно объявить протест, пойти к Цандру и сказать, что мы не-не, не будем работать, мы пассажиры, а не слуги. Пусть об этом не забывает Цандер. Мы построили этот ковчег, он наша собственность, и мы будем на нем хозяевами, а не чернорабочими. Так и передайте Цандеру, мистер Пинч, идите же!